Глава 22. Добыча. Крит тройной. Вы нанесли взрослому хитинозавру 154 уровня 97456 единиц урона. Жизнь 0 из полутора миллионов. Взрослый хитинозавр убит. И это был обычный каст огненного шара. Я пребывал в блаженном состоянии эйфории. Обновленное оружие было идеальным. Я мог в одиночку, не особо напрягаясь, раскидать группу мобов из 10-15 особей, превосходящую меня по уровню вдвое. По предварительной договоренности с друзьями мы шли открыто и довольно шумно, чтобы провоцировать агрессию мобов. Этим мы достигали сразу двух целей. Разведка перспективных для будущего приручения особей и прокачка владения магией огня. До заветного звания магистр во владении основной стихии мне осталось набрать 250 миллионов урона и с обретения божественного оружия. Эта цифра начала резко уменьшаться. Также значительно увеличилось доступное мне количество магической энергии. Шкала маны выросла практически до 20 тысяч единиц. Вместе с геройской обилкой океан маны я смогу пребывать в форме аватара огня около двух минут. Даже страшно представить, что я смогу натворить за это время. Руки чесались опробовать мощное заклинание, но из-за длительного отката делать это я не стал. Нужно приберечь этот козырь. До места, где раньше располагался первый склад Императора, добрались быстро. Все же в нашем распоряжении не так много времени, и путь к маркеру, обозначенному Фаэроном на карте, был довольно прямолинейным. Мы остановились возле огромного кратера диаметром не меньше 500 метров. Он был частично заполнен грязной серо-коричневой водой. «Ты уверен, что в этом мире не изобрели атомную бомбу?» — нарушил всеобщее молчание Тор. Что сказать, молотобоец озвучил всеобщую мысль. Эта воронка очень напоминала место взрыва ракеты огромной мощности. «Здесь нам делать нечего», — разочарованно проговорил я. «Эх, шансы заполучить сокровища древних сократились ровно вдвое. Теперь придется огибать половину города, вторая отметка располагается в противоположной от нас стороне. До второй точки добирались часов пять. Продвижению сильно мешали толпы мобов, концентрация которых вне защитного периметра города сильно возросла. Все же боевые артефакты существенно сдерживали наплыв монстров. Поэтому мы старались держаться вплотную к охранному контуру. Это не уберегало нас от затяжных боев полностью, но минимизировало шанс нарваться на серьезную стаю. Вторая заначка императора уцелела. По крайней мере, пейзаж этой местности ничто не нарушало. Фаерон обозначил лишь примерную область расположения склада. Точной информации в его базе данных не было. Чтобы отыскать вход, потребовалось довольно длительное время. Атланты умели делать надежное убежище, скрытое от посторонних глаз. Нам на помощь пришли Альга и Смоук. В арсенале собирательницы оказалось очень хитрое поисковое умение, позволившее локализовать район нахождения подземных сокровищ, а скрытник отыскал замаскированный вход. Как только прочность каменной плиты усиленной магией, перегораживающей вход, опустилась до нуля, чего мы добивались добрых 40 минут? Раздался оглушительный вой сирены, и из образовавшегося провала стремительно выскочили три неясные тени. Такой вариант событий мы предусмотрели. Соня заблаговременно наложила на группу бафы, но среагировали на молниеносный выпад гвардейцев с опозданием. Металлические големы двигались очень быстро. Их тела, сделанные из серебристого металла, постоянно изменяли свою форму, и создавалось впечатление, что они созданы из жидкости. Как в одном старом фильме про термитера, или как-то так, не помню уже, он почему-то очень нравился деду, а я смотрел его за компанию. Первым отправился на респ «Смоук». Парень привык, что в инвизе его обнаружить практически невозможно, и поплатился за это. Три механизма буквально исполосовали его ударами, когда тихушник попытался зайти им за спины. Шкала жизни у игрока этого класса небольшая, так что Виата не успела даже завершить каст лечилки, а делает она это очень быстро. Когда Соня по приказу рейд-лидера наконец активировала алмазный доспех, стало намного легче. Все же узор у заклинаний четвертого ранга очень заковыристый, а времени на тренировки было мало. Но даже несмотря на 70-процентный резист к физическим и магическим атакам, големы 275 -го уровня наносили ощутимый урон. Охранники сокровищ императора были посильнее уцелевшего гвардейца. Если за 10 минут мы не обнулим их шкалу жизни, то нам крышка», — промелькнула в голове паническая мысль. Но я отбросил ее и скомандовал. «Всем разорвать дистанцию!» В глазах зародилось пламя, мгновенно окутавшее все тело. В форме аватара истинный огонь не щадит ни друзей, ни врагов. Две струи плазмы врезались в серебристые силуэты мобов. Удивляться произошедшим изменениям не было времени. Я сосредоточился на бое. Огромный входящий урон мгновенно перекинул агрессию големов на меня, и я с удивлением заметил, что их тела выдерживают чудовищную температуру без малейших следов деформации. Да они даже не потеряли мобильности. Носятся вокруг меня, как будто ничего не изменилось, и с невероятной скоростью наносят удары конечностями, превратившимися в острейшие клинки. Эти монстры умудряются пробивать мою защиту даже в форме аватара. Немыслимо. Как же могла пасть империя, имевшая в своем распоряжении таких защитников? Продолжая заливать все вокруг потоками плазмы, я поднялся в воздух, чтобы уменьшить входящий по мне урон и на всякий случай активировал исцеление огнем. За те 20 секунд, что я оставался неподвижным, они умудрились снять с меня 20% жизни. Но это решение оказалось ошибочным. Потеряв цель, голему бросились к отступившим на приличное расстояние соклановцам. Видимо, в их программе есть соответствующие установки. Успел запустить в одного из них огненной цепью. Идеальное заклинание, усиленное мощью аватара и божественной сферы, намертво сковало ноги механизма, и он пропахал своим телом метров пять. Идея, как поступить, родилась, как обычно, спонтанно. Я трансформировал сферу в радужный кинжал, усилил его зачарованием и, мгновенно сблизившись с противником, вонзил его в тело моба. По резко уменьшившейся шкале жизни голема, а также по обугленной дыре, образовавшейся в его груди, я понял, что прошел крит. Но, к сожалению, повторить удар не получилось». Зачарование отключилось, а обычными ударами добиться нужного эффекта не получалось. Моя атака вновь переключила внимание мобов на меня, но по посеревшей иконе Джокера я понял, что произошло это не сразу. Дело принимает плохой оборот. Скоро время действия аватара закончится, а мы так и не уничтожили ни одного противника. «Все же снять 50 миллионов хитпоинтов за две минуты — задача, граничащая с невозможностью». «Но добить поврежденного голема я успею точно. Если их останется двое, то шансы выжить увеличатся». «Ви, готовь ловушку света», — отправил сообщение Наташе и активировал огненный взгляд. «Из моих глаз вырвались уже не огненные лучи, а лазерные». «Теперь у меня реально навык, как у Супермена», промелькнула в голове дурная мысль. Моя атака приносила ощутимые плоды. Под напором смертоносной магии древний металл дрогнул. В теле голема появились заметные глаза углубления, которые увеличивались с каждой секундой. Шкала жизни охранника резко побежала вниз и опустошилась одновременно с окончанием действия заклинания «минус один». «Давай!» — кричу я Наташе за секунду до отключения аватара и резко разрываю дистанцию, чтобы не попасть в область действия заклинания жены. Противники замирают в неподвижности, ловушка света действует безотказно. Освобождаю заранее заготовленный на магической сети плазменный дождь. Максимальный дамаг по цели. Слышу команду альги, а один из големов с наименьшим количеством жизни подсвечивается маркером. Плазменный дождь, усиленный божественной сферой, превращается в плазменный тропический ливень. Капли разбушевавшейся стихии превращаются в сплошной поток, буквально заливающий пространство морем расплавленного огня. Но проклятые железяки держатся. Капли стекают по серебристым фигурам, они прожигают их насквозь. Да из чего же они сделаны? В бешенстве, думаю я, а руки продолжают формировать новые плетения. Каст, каст, каст. Действие плазменного дождя заканчивается, и Айси активирует ледяной шторм. Что же, действительно завораживающее зрелище. Еще секунду назад залитая огнем земля замерзает от запредельно низкой температуры. Вокруг обездвиженных големов закручивается ледяной смерч, внутри которого все живое перемалывают в труху миллионы мельчайших льдинок. Силуэты врагов скрываются в этой смертоносной круговерте, но их контуры подсвечивает умение альги, и мы продолжаем посылать заклинания, не боясь промахнуться. Шкала жизни второго голема опускается до нуля, и маркер перемещается на последнего. Время действия ловушки света заканчивается, и охранник имущества императора срывается с места. Его встречается крушительный удар молота Тора, усиленный умением. Боец дождался своего часа и не упустил возможности поучаствовать в веселье. Электрический разряд в совокупности с мощнейшим ударом Отправляет древний механизм в нокдаун Десять секунд голем вне игры Все это время на него обрушиваются удары легендарного молота А до нас доносится бурчание Тора Я тебе, удар, покажу, удар Как убивать, удар, моих друзей Дебаф проходит, и ситуация кардинально меняется Руки голема трансформируются в два не менее массивных молота. И вот уже Тор отступает под градом ударов, отразить или увернуться от которых у игрока не хватает ловкости. Побитого молотобойца оттесняет в сторону танк, принимая на щит удар голема. Краем глаза отметил, как на нем образовалась внушительная вмятина. Брат проводит связку ударов, которая завершается активацией навыка. Его полуторный клинок окутывается светом и по мобу проходит Крид. Справиться с последним големом нам удается лишь через 10 минут. Без мощнейших заклинаний пробить невероятную защиту охранника удается с большим трудом. После отключения алмазного доспеха пришлось изрядно понервничать, но Наташа больше не позволила отправиться на респ никому. «Прошу тебя, ничего не говори», — взмолилась Айси, когда увидела, что Тор собирается открыть рот. Молотобоица немного подумал, пожал плечами, мол, не очень-то и хотелось. Но все же промолчал. Она определенно оказывает на него хорошее влияние. «Что такое адамантит?» — спросила у всех Альга, уже успевшие метнуться к трупам мобов и собрать лут. «Моей идентификации не хватает, чтобы прочитать свойства этого металла. Она материализовала три небольших металлических слитка, по внешнему виду неотличимых от тел охранников императорской собственности». Увидев загадочный металл, танк впал в профессиональный экстаз. Он отобрал у девушки один из них и буквально обнюхал каждый миллиметр. «Это определенно какой-то сплав». «Сделал вывод брат после пятиминутного исследования. Мне не приходилось слышать ни о чем подобном, а я учился у мастера-кузнеца гномов. Он устраивал мне многочасовые лекции о разнообразных материалах, но информации о металле, способном изменять свои свойства и трансформироваться по желанию, у гномов нет. Или она засекречена?» «Возможно, это изобретение древних атлантов, информация о котором была утрачена вместе с гибелью этого народа», — предположил я. «Тем не менее, находка очень ценная. Изучив его свойства, возможно, удастся восстановить формулу и наладить производство подобных големов. Нужно будет спросить у Фаерона». На этом обсуждение находки закончилось. Пора посмотреть, какие тайны и богатства скрываются в заначке древнего императора. «Охренеть!» Очень медленно и с чувством проговорил Тор, когда мы спустились метров на двадцать под землю. После того, как зажглись сразу четыре осветительных шара, разгоняя мрак подземелья, нашему взору предстал большой зал» полу которого были выбиты углубления различных размеров. В каждом углублении, отражая магический свет, блестел боевой кристалл. — Полностью с тобой согласен, дружище, — похлопал по спине молотобойца я. — Сколько их тут? — завороженно спросила Виата, ни к кому конкретно не обращаясь. — По тридцать пять малых, средних «И больших боевых кристаллов каждой стихии», — ответила Альга. «Сколько?» — вырвалось у меня непроизвольно. «Честно сказать, к такому результату нашего похода я готов не был». «Джекпот, босс!» — Тор хотел сказать что-то еще, но Айси так на него посмотрела, что боец предпочел не заканчивать фразу. Тщательно изучив доступную информацию по кристаллам, удалось выяснить, что малые кристаллы используются для крафта оружия. Средние можно интегрировать в крепостные стены, если во время постройки конструктор предусмотрел специальные крепления. Именно это проделал Рундар со стеной нашего кланхола. А большие боевые кристаллы устанавливаются на магических башнях. По мощности они превосходят виденные мной аналоги. Даже в башнях возле Королевского дворца стоят менее мощные. Разграбление арсенала императора не заняло много времени. Ценный груз был распределен по инвентарям, а что не поместилось, сложили в вседельные сумки маунтов. Более ничего ценного в хранилище не обнаружилось». Пока мы с боем прорывались обратно в центр города, в голове крутились мысли, как возрастет обороноспособность Прайма и укрепрайона, окружающего зачарованный лес. Кстати, давно пора придумать ему название. Нужно отдать распоряжение, чтобы креативные люди подготовили несколько вариантов и провести общее голосование Альянса. Все оставшееся время до подхода подкрепления у нас не было практически ни одной свободной минуты. Виата старалась изготовить сложнейшие зелья по рецепту, переданному мне файроном. Уровень ее навыка был на высоком уровне, но поднять профессию до уровня мастер девушка пока не смогла. После того, как она поднялась до подмастерья, развитие резко замедлилось. Для дальнейшего роста было уже недостаточно готовить общедоступное зелье. Нужно экспериментировать, создавать собственные рецепты, улучшать формулы уже известных. А с нашим образом жизни на это совершенно не оставалось времени. Поэтому Наташа, высунув от старания язычок, отмеряла точное количество ингредиентов на мерных весах и старалась изготовить зелье, способное обратить мутацию местных зверей. Процесс шел медленно, на ее уровне владения профессией шанс удачного крафта сильно резался. А те немногочисленные успешные попытки на выходе давали зелье очень низкого качества с минимальным шансом на успех. Наташа сильно расстраивалась этим фактом, но не опускала руки. Она расходовала тонны редких ингредиентов, но уверенно шла к поставленной цели. В этом ей очень помогла одна из найденных древних книг «Тайны искусства алхимии», оказавшаяся чрезвычайно полезной в этом нелегком ремесле. В отсутствии лекаря группе было намного сложнее – Но мой резко увеличившийся урон помогал быстро справляться с высокоуровневыми мобами. Нашей задачей было восстановление защитного контура. Процесс сильно замедляло отсутствие связи с охранным кристаллом души на поврежденных участках. Магический интеллект, отвечающий за оборону, снабжал нас кучей полезной информации по способам ремонта, и если на небольших участках это не вызывало особых проблем, то, когда мы восстанавливали почти километровую дыру в периметре, при возникновении сложностей приходилось возвращаться в зону уверенного приема сигнала, чтобы уточнить тот или иной момент. Нашей работе мешали постоянные нападения агрессивной фауны. Особенно это чувствовалось в непосредственной близости от незащищенных участков. Местная живность вытоптала хорошо заметные тропы в этих местах, и нам часто попадались мигрирующие внутрь города стаи. Их привлекал повышенный магический фон, который до сих пор ощущался в разрушенной столице Атлантов. Выяснилось, что пребывание внутри города делает мобов сильнее Поэтому они стремились попасть туда всеми доступными способами Кир, если перекрыть все дыры, то мобы соберутся в большую толпу и проделают новый проход Они не перестанут пытаться прорваться внутрь Подошла ко мне Альга во время отдыха перед началом работы над последним участком «Я думал об этом», — устало ответил девушке. «Вымотался за последнюю пару дней я изрядно. Я хочу перепрограммировать защитный кристалл, чтобы он реагировал лишь на разумных. Надо оставить мобам несколько проходов с разных сторон города. Так они не будут пытаться разрушить оборону периметра, ведь преодолеть ментальную защиту города непросто». «Гораздо легче пройти по относительно безопасному маршруту. В этих местах будет много конкурентов, и за право прохода мобы будут устраивать массовые разборки, что уменьшит их приток внутрь города». «Неплохая идея», — одобрила Альга мои наработки. «Ты уже обсудил это с душой периметра. Твоих полномочий на это хватит?» Да, но это получится сделать только после того, как мы замкнем цепь кристаллов. Древние маги спроектировали этот защитный периметр как единое целое. Каждый элемент синергично усиливает всю систему. Именно поэтому кристаллы разных стихий чередуются. Нам следует скопировать данную тактику, когда будем модернизировать оборону наших замков. Как только последний элемент займет свое место, душа оборонительного периметра получит дополнительные мощности и сможет изменить базовые настройки. Он оставит проходы в наиболее популярных местах. Мобы смогут спокойно там проходить, но если это попытается сделать кто-нибудь из разумных, то мгновенно активируются боевые кристаллы. «А откуда на все это берется энергия?» — поинтересовалась прислушивающаяся к разговору Наташа. «Из окружающего мира под городом установлен какой-то уникальный артефакт, способный улавливать и накапливать энергию, и извлечь его оттуда невозможно», — опережая следующий вопрос, проговорил я. «Для этого нужно обладать императорским уровнем доступа». «Жаль», — мечтательно проговорила Виата, — «насколько это могло бы облегчить нам жизнь? Все в наших руках, осталось лишь сделать соответствующее открытие», — закончил обсуждение философской мыслью «я». По времени уложились в притык. Как с периметром, так и с зельем. Как только активировался последний кристалл защитного контура, мне в личку пришли сразу два сообщения. Одно от Виаты, другое от Найт. Первая говорила, что у нее получилось создать зелье с хорошим шансом обратить мутацию вспять. Вторая сообщала, что им осталось пройти всего 10 километров. Отписав обеим девушкам, что они молодцы, мы направились отдыхать, предварительно приказав магическому интеллекту пропустить сводный отряд Альянса. Встреча случилась уже на следующий день, когда я увидел приближающуюся ко дворцу Атлантов толпу игроков, то немного опешил. Альга, воспользовавшись своим умением компрессии времени, успела подсчитать количество вновь прибывших и отправила мне сообщение с точными данными. 256 игроков, подавляющее большинство из которых маги. Огромная сила по меркам магического мира. Альянс воспринял мою просьбу всерьез и отправил практически всех относительно прокачанных игроков с магическими способностями. После обмена приветствиями мне представили игрока варгов. «Так вот ты какой! Знаменитый Кирик!» — одновременно с рукопожатием проговорил Айрус. «Рад знакомству!» «Взаимно!» — немного покривив душой, ответил я. Все же осадочек от истории с Аграми остался. По-видимому, он уловил мое настроение и заверил, что виновники того инцидента давно наказаны, тем самым повторив слова президента. «Проехали, тем более, что особо навредить они нам не смогли». «Как добрались?» — спросил я, чтобы сменить тему разговора. «Не без трудностей», — признался Айрус. Концентрация серьезных монстров огромная. Не проходило и несколько часов, чтобы кто-нибудь не улетел на респ. Изначально нас было больше трехсот. Переносная точка возрождения не всегда справлялась с нагрузкой. Кажется, я уже упоминал, что Альфа не любит халявы и обыденности. По-моему, да. Вот так совсем. Существовал определенный суточный лимит доступных возрождений на походной точке. Все, кто умерли после его выработки, улетали к ближайшей зеленой зоне. Когда выдвигаемся обратно? Скоро. Мы практически закончили все дела в городе. Осталось доделать один квест, и можно выдвигаться. Дорога будет трудной, так что сегодня отдыхайте. Я бы хотел присоединиться и помочь. «Заодно узнаем друг друга получше. Это будет полезно для общего дела». «Не возражаю», — немного подумав, согласился я. «Парень вроде нормальный, а налаживать контакт с представителем силовых структур страны нужно». Получив свободу, игроки разделились на группы и, проигнорировав совет об отдыхе, направились изучать окружающую территорию. У них свои головы на плечах. Главное, чтобы к моменту, когда настанет время выдвигаться в обратный путь, у людей остались силы. «Выход назначен на послезавтрашнее утро. Общий сбор на закате. Кто не явится, исключается из рейда и лишается процента с добычи», — отправил я сообщение по Альянсу, поняв, что игроков не остановить. Народ дорвался до неизведанной локации, полной всевозможных скрытых плюшек, и не собирался терять время впустую. По многочисленным просьбам время выхода пришлось отодвигать дважды. Неугомонные игроки отыскали большое количество квестов и слезно умоляли позволить им их завершить. Пришлось идти на уступки, тем более что Виата практически все свободное время тратила на усовершенствование своих алхимических навыков и умудрилась изготовить около десятка зелий с 90% шансом обратить мутацию зверей и приручить мобов. Информация о перспективных видах поступала постоянно. Рассыпавшиеся по городу игроки, снабженные соответствующими указаниями, обеспечили сбор необходимых данных. В итоге, к концу рейда в моем инвентаре оказалось семь точек возрождения дружественных существ. Из описания следовало, что такую точку необходимо поместить в хорошо защищенное место, соответствующее определенным требованиям. В зависимости от вида животного – и зарядить под завязку магической энергией. Точка будет созревать какое-то время, и через определенное количество времени образуется стая первого уровня во главе с вожаком. Стая будет под контроль на область, она будет расти и развиваться, повышая уровни как рядовых особей, так и всей стаи в целом. Для членов Альянса животные будут помечены зеленым, дружественным маркером. И если игрок заслужит доверие определенной особи, то она станет его пятом. Первыми нам удалось излечить и приручить стаю броневеприй, дикую помесь кабана и броненосца с внушительным показателем брони. У меня создалось впечатление, что эти животные были выведены атлантами искусственно. Под определенную задачу. Потом мы присоединили старых знакомых, бродячих псов. После обратной трансформации они превратились в теневых псов. Проанализировав характеристики животных, я пришел к выводу, что они будут идеальными разведчиками. Среди способностей хорошо прокачанных петов я обнаружил возможность уходить в режим стелса и подсвечивать врагов. Следующим пополнением стала стая ледяных пантер. У Пэта будут хороший урон льдом, скорость и ловкость, но мало хитпоинтов. Нам невероятно повезло, один из игроков обнаружил стаю странных птиц. После излечения от мутации система назвала этих существ стихийными соколами. Они могли летать с огромной скоростью и атаковать магией воздуха. Предпоследней находкой была стая панцирников. Эти хищные животные очень сильно напоминали земную черепаху. Конечно, если бы реальные черепахи были сплошь усыпаны острейшими костяными шипами. У животного после определенной стадии прокачки появится умение, привлекающее агрессию окружающих мобов. Да и защита панциря отличная. В общем, это будет ходящий танк. Но жемчужиной нашей коллекции стал редкий по классу «стальной медведь». На его берлогу случайно набрел один из исследователей города. Мишка настолько впечатлил своим внешним видом, что решение о его приручении не вызвало сомнений. Могучий зверь был сплошь покрыт стальной шерстью, пробить которую будет очень непросто. Острейшие когти не оставляли сомнений «порвет кого угодно». «Все готовы?» — спросил я в командирском чате. Лидеры отрядов провели перекличку и отрапортовали о готовности своих людей к началу похода. Мысленно выдохнув, я одним движением извлек объединенный кристалл души из штатного крепления и убрал его в инвентарь. Вместо него установил кристалл, который ранее отвечал за оборону внешнего периметра. «С повышением моего статуса в иерархии архимагов Империи Атланта я получил такую возможность. Теперь у механизма будет гораздо больше возможностей. За оборону города я был спокоен. Осталось только пробиться домой».